Глава 79. Каждое утро, выходя из дома, Аурора обещала себе, что будет вести себя хорошо, что не станет затевать споров и ссор, даже если ей придется глотать унижение и сделает все возможное, чтобы не потерять эту работу. Ее взяли в один из супермаркетов, карабанчеля, расставлять на полках товары, и за это надо было благодарить Бога. У Ауроры не было ни образования, ни трудового стажа, Полжизни она провела в приюте, а два последних года — в аду. Найти работу таким, как она, очень трудно, если не сказать, невозможно. Элена устроила ее официанткой в бар, где раньше завтракала, на замену румынскому официанту Хуанита, открывшему в Пуэбло Нуэва собственное заведение. Аурора продержалась там до того дня, когда Хуан, ее начальник, сказал Елене, что очень сожалеет, но не может больше держать у себя эту девицу. Он прощал ей лень, неуклюжесть и невнимательность, но перебранка с посетителями на повышенных тонах недопустима. А когда Урора подала холодный картада о сеньоре по имени Маруха, долгие годы ровно в шесть приходившей в кафе за круассаном и кофе, дело чуть не дошло до рукоприкладства. Во второй раз девушке помог Сарате, лично знавший заведующего карбанчельским супермаркетом. Аурора терпеть не могла своего начальника, и ей почти ежедневно приходилось сдерживаться, чтобы не ударить его кулаком, но она понимала, что должна научиться терпению. Девушка позволила себе только одну выходку — кражу коробки глазированных конфет в подарок Габриэля. Та их обожала, и Аурора решила хоть немного отблагодарить ее и Абеля за все, что они для нее сделали. И если бы не Мар, Аурора, конечно, переехала бы к ним, в Уруэнью, Она стыдилась этой мысли, но иногда ей казалось, что жизнь станет намного лучше, если мать так и не придёт с себя. Елене она тоже хотела что-нибудь подарить, например, бутылку грапы, но инспектор попросила больше с ней не общаться. Девушка была частью прошлого, которое Елена пыталась забыть. Платили у Рори мало. Зарплаты едва хватало на съемную комнату, но Елена на прощание подарила ей мобильный телефон — И по вечерам у Аурора развлекалась игрой в шарики. Каждый день она ходила в больницу навещать Мар. Мать по-прежнему была в коме, и врачи уже потеряли надежду, что она когда-нибудь очнется. Ауроре нравилось сидеть около ее кровати, гладить Мар по голове и рассказывать ей, как прошел день, как ругался начальник, как одна девушка на работе Ребекка поссорилась со своим парнем и все в этом духе. Ребекка тоже расставляла товары в магазине. И постепенно они подружились. Когда темы для рассказов заканчивались, Аурора играла в шарики, пока медсестра не говорила ей, что посещение закончено. Раз или два в месяц, в ее выходной, за ней заезжал Абель и отвозил в Уруэнью. Там она проводила целый день. Рассказывала Габриэле новости, и они вместе готовили обед. Габриэла познакомила Аурору с бразильскими национальными блюдами. Некоторые нравились девушке, другие — нет. Абель и Габриэла обещали, что возьмут ее с собой в отпуск. Габриэла была родом из города Сальвадор де Байя. Она подарила Ауроре ленту из местной церкви носу сеньор ду Бонфин де Байя. Пока Габриэла повязывала ленту ей на запястье, Аурора должна была загадать желание. Оно исполнится, когда лента упадет с руки, но стаскивать ее нельзя. Лента должна упасть сама. И вот настал необычный день. Аурора поняла это с самого утра. Во-первых, в квартире стояла непривычная тишина. В других комнатах жили шумные румыны и трое колумбийцев, имевших привычку громко петь, собираясь на работу. Но сейчас было тихо. Во-вторых, подходя к автобусной остановке, Аурора посмотрела на запястье и увидела, что лента исчезла. Может быть, порвалась ночью, вечером Аурора найдет ее в постели, которую застилала в торопях. Габриэла верила в чудеса. Но Аурора от ленты ничего не ждала. Она привыкла никогда не ждать ничего хорошего. В супермаркете Ребекка встретила ее в слезах, потому что рассталась со своим парнем. Аурора стала ее утешать, и в первый раз с тех пор, как умерла Айша, почувствовала в душе горячую волну сочувствия. Начальник был с ней приветлив. Хотя она так и не поняла, почему. Свет на улице был тоже какой-то странный. Словно надвигалась... Но так и не разразилась гроза. В воздухе пахло дождем. Придя в больницу, Аурора обратила внимание, что щеки матери порозовели, как будто медсестры в шутку нарумянили ей лицо. Девушка стала рассказывать, как провела день, каким он выдался удачным. И вдруг заметила, что у больной друкнули веки. Машинально схватила ее за руку, и мать одним пальцем пощекотала ей ладонь. Испугавшись, Аурора выглянула в коридор, чтобы позвать на помощь, но тут же поняла, что ей никто не нужен. Мар открыла глаза. Говорить она не могла, потому что у нее из горла торчала трубка. Но, увидев дочь, улыбнулась так, будто месяцами ждала этой минуты, будто присутствие Ауроры ее ничуть не удивило. Девушка стала осыпать руки матери поцелуями, гладить Мар по голове, по лицу, по плечам. Возможно, она даже причиняла ей боль. Но Мар продолжала улыбаться, и по ее щеке покатилась слеза. Прежде чем побежать за медсестрой, Аурора поцеловала мать в порозовевшее лицо.